Ступив на твердую землю, он постучал ногами, чтобы сбить прилипшую к ботинкам глину. Но или он ничего не скажет о визитерах, а то она опять заведет свою волынку. Тяжело шагая по двору, он все бурчал себе под нос, что с фермерством надо было кончать лет двадцать назад, когда еще не ушла молодость. Оба его сына, жалкие трусы, сбежали еще со сунками. теперь они на торговом флоте. А могли бы остаться тут и помочь ему? Вот тебе и образование. Он помедлил немного перед дверью старого, сосыпающейся штукатуркой двухэтажного дома. Поднял ногу, держась рукой за дверную раму, и ворча скинул ботинок. Но пока он стоял, балансируя на одной ноге, ему вдруг пришло в голову, что во дворе как-то необычно тихо. Не то, чтобы здесь обязательно должен был быть шум. Но какое-то движение все-таки должно было быть, а тут ничего, даже птицы не поют. Разве...» Он опять повернулся к двери и уставился на нее. «Разве вот, едва слышное царапанье внутри?» Ничего не понимая, он приложил ухо к двери и прислушался. Опять до него донеслось царапанье, словно кошка пробежала по деревянному полу за бумажным шариком. Однако так громко ни одна кошка не бегает. Вуллард выпрямил спину и выругался, удивленный собственным странным поведением. Стоит тут и подслушивает, как старуха. Это все визитеры, они его взбаламутили своими дурацкими вопросами о чертовых крысах. Он схватился за ручку двери и, не раздумывая больше, широко распахнул ее в узкую прихожую. «Господи, боже мой!» — проговорил он еле слышно. Вся его ярость куда-то испарилась, когда он увидел то, что увидел. Стал потворение черных зверей, которые копошились на полу, карабкались друг через друга, входили и выходили в открытые двери, лезли на стены, словно стараясь вырваться из массы сородичей, взбегали по лестнице и рвали в клочья что-то окровавленное, что лежало там». Нелли сверху смотрела прямо в глаза своему мужу, но смотрела уже мертвым взглядом. Рукой она все еще держалась за перила, отчего не соскользнула вниз, а так и лежала на ступенях на спине. Словно поскользнулась, когда убегала, но успела повернуться и ухватиться за перила. А потом уже крысы потащили ее вниз, кусая за ноги, бегая по ее телу, погружая зубы в ее груди пока он смотрел пальцы у нее начали разжиматься потому что крыса перегрызла сухожилие на запястье и тело заскользило вниз увлекая за собой не желавших расставаться с добычей крыс но голову она все еще держала прямо словно не хотела отводить от него глаз а на самом деле он видел что эта крыса забралась ей под подбородок и терзает ее горло она скатилась к подножию лестницы И так и осталось лежать с высоко задранными ногами из-за множества мечущихся внизу крыс, зато голова у нее упала на бок, и он облегченно вздохнул, не чувствуя больше на себе ее притягивающего взгляда. Фермер бросился в комнату, вновь обретя свою ярость, и стал бить единственным ботинком по черным спинам, пока не поскользнулся на подвижном ковре из черного меха и в отчаянии, цепляясь за стены, не упал на колени. Он попытался ползти к двери, но крысы уже применили к нему свои острые зубы и принялись рвать его в клочья, как до него его жену. И все же фермер упрямо двигался вперед, хотя необутая нога уже была вся искусана и изгрызена. Он хотел защитить лицо и для этого поднять руки, но крысы повисли на них и он не в силах был даже пошевелить ими. Тогда он замер на четвереньках, не видя больше за крысами жены, а вскоре под их тяжестью вовсе рухнул на пол и исчез, подмечущийся туда-сюда живой массой. Глава девятая Пендер заглянул в могилу и содрогнулся, увидав останки двух людей. И их чуть ли не дочисто обглоданные кости. Один скелет, частично лежавший в гробу, был быстро идентифицирован посетителями кладбища. Он принадлежал за день до того похороненной старухи. Кому принадлежал второй, они могли только гадать. В конце концов, было решено, что это викарий церкви невинных младенцев, потому что его нигде не могли найти. Кровь пропитала могильные стены удобрила почву, залила сдвинутую крышку гроба. Пендер не понимал, как все произошло. Может, викарий шел в церковь рано утром, услышал шум с кладбища и пошел посмотреть, а потом, увидев, что здесь происходит, потерял сознание и свалился в могилу? Или его туда свалили? И могли ли крысы, даже самые большие, сотворить все это? Пендер недоверчиво покачал головой. Крысы не роют норы. Значит, они не могли раскопать труп. По крайней мере, нормальные крысы не могли. Неожиданно его размышления были прерваны. «Мистер Пендер, мне сказали, вы можете это объяснить?» Пендер даже улыбнулся наивному полицейскому оптимизму. «Не уверен», — сказал он. Он повернулся спиной к могиле и пошел к невысокой, не больше фута церковной ограде. Полицейский последовал за ним. Пендер присел на железную перекладину и провел ладонью по жесткому подбородку. Возле входа на кладбище стояли несколько человек, и ни один из них не смотрел в сторону могилы. Там были заняты беседой Уитни Эванс и Алекс Милтон, аэропортующий инспектору по безопасности, а ничего не давшему утреннем опросе населения Деннисон. И еще несколько человек, неизвестных Пендеру, «Наверняка из районного начальства!» Старший учитель, Вик Уиттейкер, успокаивал Дженни, обняв ее за плечи. «Почему он не уведет ее отсюда, от этой проклятой могилы?» не понимал Пендер. «Сэр, вы мне что-нибудь сообщите?» спросил, наклонившись над скрюченным крысоловом полицейский. Пендер поднял голову и пожал плечами. «Мы думаем, это крысы?» сказал он. Полицейский заметно побледнел. «Вы думаете, черные крысы? Те самые, что были в Лондоне?» Пендер кивнул. «Похоже...» Неожиданно он встал и посмотрел прямо в лицо полицейскому. «Слушайте, я думаю, вам надо всех, кто имеется сейчас в вашем распоряжении, пригласить сюда. Кажется, они начали действовать, и чем быстрее полиция будет введена в курс дела, тем лучше. Сейчас свяжусь с ними по радио, а больше вы ничего не можете мне сказать. Только что я из Крысылова, и в данный момент, занимаюсь поисками черной крысы в лесу. У меня нет никаких сомнений, что они тут обосновались. Черт, почему же нас не поставили в известность? Краска вернулась на лицо полицейского, едва он почувствовал прилив гнева. Пендер примирительно подал ему руку. Извините, но все стало ясно только сейчас. Мы не хотели поднимать панику. Полицейский, не скрывая своего возмущения, отвернулся черт бы вас всех побрал услышал пендер подождите остановил он его никому ничего не говорите если вы думаете никому я сам поговорю с вашим инспектором когда он сюда прибудет ясно полицейский пробормотал что то невразумительное но кажется все понял а теперь продолжал пендер кто обнаружил он никак не мог подобрать слова трупы Полицейский показал на пожилого мужчину, чувствовавшего себя явно неловко среди людей у ворот. «Вот тот старик! Он убирает возле церкви! Испугался до смерти!» «Неудивительно! Откуда он сообщил? Из дома священника? Он пошел туда, чтобы разыскать викария!» «К счастью, миссис Пейдж, домоправительница, была там. Она-то и сообщила, что не видела викария. Поэтому мы решили, что больше некому вроде там быть!» и он махнул головой в сторону разрытой могилы. «Ладно, скажите им, чтобы они не болтали пока. Вы что, смеетесь надо мной? До да пол-леса уже в курсе. Миссис Пэйдж не слезает с телефона. Управляющий приехал одновременно с нами». «Прекрасно, но ведь о крысах им еще неизвестно?» «Конечно нет!» «И не должно быть пока известно». «До каких пор?» — раздраженно спросил полицейский. Пендер вздохнул. До тех пор, пока мы не начнем вывозить отсюда людей. Послушайте, я понимаю ваши чувства. Я бы тоже с удовольствием сейчас обо всем объяснил, но сначала нужно подготовиться. Услышав знакомые нотки разочарования в голосе Крысолова, полицейский побагровел. — По крайней мере, честно, мистер Пендер. Мы сделаем все, что в наших силах. И он пошагал к патрульной машине. Пендер направился к Дженни и Уитейкеру, представляя, в каком они шоке. Девушка с трудом на все же улыбнулась, когда он подошел. «Они что-нибудь будут делать, Лук?» спросила она. «Теперь они начнут что-нибудь делать?» «Да, Дженни, теперь им придется...» «Куда деваться?» «Пендер, что случилось?» спросил Уитекер. «Неужели это крысы?» «Черные крысы, наверное. Ясно только, что они набросились на мертвое тело, хотя каким образом они узнали о свежем трупе?» Убей бог, не понимаю. Вероятно, Викарий помешал им, и они убили его тоже. Но крысы, они ведь не роют нор. Знаю, тоже раньше никогда не слышал. Но ясно же, что не Викарий откопал труп, лопат не видно. «Пендер, можно вас на два слова?» Позвал его Уитни Эванс. «Сейчас», — ответил Пендер и опять повернулся к учителям. «Почему бы вам не увести Дженни в центр?» — спросил он Уитекера. Ей нужно отдохнуть. — Лук, со мной все в порядке, — сказала девушка. — Он прав, Дженни! Озабоченное выражение появилось на лице Уитекера. — Поедем отсюда! Она с неохотой согласилась, продолжая неотрывно глядеть на Пендера. — Лук, а вы приедете туда? Я бы хотела поговорить с вами! Пендер кивнул. — Теперь вы будете видеть меня все время! Уитекер нахмурился. — уловив скрытый смысл в словах Пендера. «Идем, Дженни!» Настойчиво позвал он ее и ласково повел к выходу. «Пендер!» Вновь послышался голос Уитни Эванса. «Иду!» Устало произнес крысылов. «Что вы об этом думаете?» Начальственный тон управляющего разозлил Пендера. «А вы, черт возьми, что думаете? Значит, крысы?» Даю голову на отсечение. Не стоит продолжать в таком тоне. Я только спрашиваю ваше мнение. Мое мнение было вчера проигнорировано. Но, конечно, нет. Просто мы постарались скорректировать наши действия. Можно было бы этого избежать? Наверное. Но я и сейчас убежден, что на основании имевшихся вчера данных мы наметили правильные меры. А теперь у вас есть доказательства, что это черная крыса. Пендер, не в силах поверить, уставился на него. Нет. Чуть помедлив, сказал он, «Наверное, в лесу поселилась племя людоедов, и вот вчера или сегодня утром они решили немного попировать». На лице управляющего появилось гневное выражение. «Ваша невоспитанность, Пендер, здесь совсем не к месту. Что вы, черт возьми, о себе воображаете?» Пендер сдержался и не ответил ему. «Я предлагаю», — сказал он Алексу Милтону. «Немедленно создать в центре оперативный штаб. Если вы, мистер Милтон, возьмете на себя отправку детей, я займусь тем, чем должна заниматься компания «Крысолов». Констебль и инспектор сейчас будут здесь. Думаю, их надо поставить в известность обо всем». «Не превышаете ли вы ваши полномочия?» Перебил его Уитни Эванс. «Моя работа заключается в том, чтобы предупреждать возможные нашествия. Мистер Уитни Эванс». И я отвечаю за свои действия Только перед компанией И перед правительством Если положение критическое Мои полномочия позволяют мне не принимать во внимание Мнение не специалистов Если вы хотите, чтобы я представил вам соответствующие документы Пожалуйста Они в машине Я могу Не надо Однако я думаю, что нам надо собрать еще одно совещание Прежде чем приступать к действиям А совещания у нас еще будут много совещаний, но пока мы разговариваем, люди должны действовать. Вы можете мне помочь, если вызовите всех ваших работников, всех, кто хоть как-то связан с лесом, не только лесничих, может быть, кто-то что-то видел, я должен знать, кто и что». Тут вмешался Алекс Милтон. «Зачем вам это, мистер Пендер? Какой в этом толк? Нам нужно найти систему, их логовище, места охоты, крысы, «Питаются падалью, и пока у них есть пища, они никуда не уйдут». «Но мы не получали сведений об убытках или потерях», — сказал уит Неванс. «О серьезных потерях, по крайней мере». Пендер покачал головой. «Нет, так дело не пойдет. Мне надо еще раз поговорить с фермерами, с которыми мы сегодня разговаривали. Думаю, кое-кто из них не захотел сказать правду». «Не может быть», — возразил Милтон. «Уж фермеры-то знают, как это серьезно». «Да, но еще они знают, что будет, если объявить на их ферме карантин. Представляете, чем им это грозит?» «Ну и что?» — вновь вступил в разговор Уитни Эванс. «Предположим, они признаются, что тогда?» «Тогда мы сможем точно определить их местонахождение на карте. Пока нам известны три. Центр, пруд и вот это кладбище. Определим границы, маршруты. Точно определим район, в котором будем работать. Поймите». Чтобы уничтожить всех крыс, мы должны знать, откуда они берутся, и только тогда мы начнем уничтожение. Итак, самое главное — это найти их логово.